Глава вторая. Екатерина Великая. При дворе Екатерины человек был похож на орла. Каждый генерал, каждый придворный был орлом. Так они и вошли в историю. Под сборным псевдонимом Екатерининские орлы. Главный орел был близорук и прославился тем, что постоянно ногти грыз. Звали его князь Потемкин-Таврический. Таврическим его прозвали за то, что он жил в Таврическом дворце на Шпалерной, где теперь помещается Государственная дума. Происходил Потемкин из очень бедной семьи, что его и выдвинуло. Как орел он любил иногда питаться живой кровью, но живой кровью уж почти не было на Святой Руси. Берон последнюю выпил. Сама Екатерина обладала недюжинным литературным талантом, и при более счастливых условиях она сделала бы блестящую карьеру писательницы, но для блага страны она не пошла по усыпанному розами пути писателей, а избрала путь другой. Однако всю жизнь императрица любила читать, и знала современную литературу лучше любого нынешнего критика. В свободное от государственных и прочих дел время Екатерина писала повести, комедии и шутливые фильетоны. Но благодаря тогдашней цензуре произведения Екатерины Великой не могли увидеть свет и были только напечатаны лет 15 тому назад, когда цензура временно стала немного либеральнее. Кроме литературы Екатерина Великая еще вела «Весьма удачные войны с турками», и не менее удачно устраивала внутренние дела государства.